Глава 17. Лео. Каково это? Коваль нарушает молчание, а я не свожу взгляда с заднего стекла автобуса. Что это? Я всматриваюсь, рассматриваю людей, что вышли на остановке. Узнавание. Не перепутаешь, огрызаюсь я. Говорить не хочется, а тем более обсуждать первую встречу с моей парой, моей. Зверя практически не сдержать. Произношу, а сам всматриваюсь в мутные стекла, ощущая себя вновь щенком. Кажется, я даже не моргаю, правая пятка отбивает беспокойный ритм. Коваль ухмыляется, и вместо того, чтобы держаться позади автобуса, перестраивается в соседнюю полосу, останавливаясь параллельно. Не очкуй, к следующей остановке вернусь в первую полосу. «Тебе нужно меньше общаться с малолетками», — нахватался выражений. «Все это я говорю, не поворачивая головы и не сводя взгляд с нее. Зверь мечется, скребется, выворачивается, так и хочет вырваться наружу, настигнуть свою добычу и прижать лапами». «У, Лео, ты мне так дверь располосуешь!» И действительно, я не в силах сдержать частичный оборот, выпускаю из захвата панель, сжимаю ладонь, убирая острые когти. «Как же твое имя?» Девушка прижимается лбом к стеклу. «Я знаю, что за черной тренировкой автомобиля меня невозможно рассмотреть, но она опускает взгляд и смотрит прямо в глаза. Автобус трогается с места, а я тянусь вслед». «Ну, ты чего ждешь?» — рычу. Жду, когда впереди стоящая машина тронется, или мне ее подпихнуть. С гнусным смешком Илья включает передачу. Мы продолжаем неторопливо двигаться, притормаживая у каждой остановки. Я обеспокоенно бросаю взгляд на часы. Преследуем автобус более сорока минут, а она не выходит. Меня начинают мучить сомнения. Вдруг упустили. Не увидели, как она выскользнула. «Где ее искать?» – произношу вслух. Смотри, Илья указывает пальцем, а у меня возникает желание его оторвать. Уже вижу. Девушка выходит, задерживается взглядом на нашем автомобиле и торопливо идет в сторону продуктового магазина. Ты куда? Я восклицаю. Проедем чуть вперед, она приметила машину, еще с пугнем. Ты посмотри, она же как окапи, боязливо отпрыгивает при малейшем движении. Опять Дискавери смотрел. капе Это те, что некая разновидность жирафа и полосатой лошади спрашиваю я с раздражением. Забудь о капе. Скидывает Коваль ладони. Как олененок? Кстати, шикарный анекдот про оленя знаю. Коваль, я тебя последний раз прошу, заткнись. Ты куда? хватает он меня за рукав. Хочу проследить, что с ней все в порядке. А ты не думаешь, что она твою физиономию запомнила? Он оборачивается и с улыбкой хлопает меня по плечу. Смотри, сама справилась, капустки купила. Думаю, выпрыгиваю я из авто. С порывами ветра до меня долетает ее запах, и я ускоряю шаг. Девушка сворачивает варку. спешу за ней, вбегаю во двор, но больше не вижу каскада каштановых волос и не чувствую запаха. Паника охватывает за долю секунды. Я ныряю в ближайший подъезд и снова ощущаю ее присутствие. Тонкий слух зверя улавливает щелчок закрываемой двери. Зверь ведет на пятый этаж. Я вслушиваюсь в голос моей пары и второй, женский. «Жень, не переживай, возьмут на работу, никуда не денутся. Я с Дашки живой не слезу, пока не устроят. Запоминаю номер квартиры, дальше уже не слушаю и бегу вниз, параллельно пролистывая список номеров в телефоне. «Ж-Е-Н-Я» — произношу по буквам. «Евгения». Повторяю и улыбаюсь Ковалю. Он припарковался рядом с домом. Взмахиваю рукой, чтобы заводил машину. «День добрый!» — наконец в отделе по подбору персонала поднимают трубку. «Это Рокотов». «Кто сегодня проводил собеседование?» Сажусь и киваю, мол, поехали. «Скиньте мне резюме Евгения и причину отказа». На той стороне трубки вялые попытки возмущения, что придется просмотреть не один десяток. Максимально быстро, жду. Сбрасываю вызов и сверлю экран смартфона. «Евгения, значит?» – протягивает Илья имя. «Дай угадаю, Коваль, ты хочешь рассказать анекдот?» Обновляю и обновляю почту, ожидая письма. «Нет, язык мне еще дорог, и не только мне, кстати». Я не реагирую, концентрируясь на своих чувствах, ощущениях и мыслях. Вспоминаю нашу мимолетную встречу. Что мне стоило приехать чуть раньше или же задержаться? От предположения охватывает волна раздражения, передающаяся и зверю. Вновь нетерпеливо провожу пальцем по экрану, обновляю почту. Наконец-то. Открываю файлы и удивляюсь умственным способностям своих сотрудников. Ясно же сказал Евгения, а они прислали все резюме, чьи хозяева сегодня получили отказ. Евгения Алексеевна Ильина. Смотрю на дату рождения и высчитываю возраст. 26 лет. Педагогическое образование – Окончила университет в нашем городе. Не замужем. Из ближайших родственников только мать. Ну что, не замужем? Коваль читает мои мысли. Нет. Отлично, а то вышло бы неловко. Извини, дорогая Евгения, но я сожрал твоего благоверного. Он был то еще свиньей. Загоготал он, весело подергивая головой. Тихо. Я оборвал словесное недержание и набрал номер. Алло? Я услышал женский голос. «Добрый день. Могу я услышать Евгению Алексеевну Ильину?» «Ильину», – довольно хмыкнул Коваль, словно фамилия – это его заслуга. «А кто ее спрашивает?» – интересуется голос. «Евгения сегодня проходила собеседование, и ей ошибочно отказали. Хотелось бы поговорить лично», – отвечаю я. «Секундочку», – и дальше сдавленный шепот. «Евгения Алексеевна Ильина, это тебя! Бери, бери!» Заминка, и я слышу ее голос. «Да?» «Евгения Ильина?» — уточняю, желая собраться с мыслями. Зверь притих, прислушивается к ее взволнованному дыханию. «Все верно, а вы кто?» — девушка спрашивает уже уверенней. «Я представитель компании «Авторокот»» Я опускаю свое имя. «Вы сегодня приходили на собеседование», «Но произошла ошибка, и вы получили отказ. Если вас еще интересует наше предложение...» «Конечно, интересует!» Она радостно перебивает. «А я улыбаюсь. Ее живые эмоции захлестывают и меня. Извините, не очень нужна работа». «А нам очень нужны вы!» Вырывается быстрее, чем я успел подумать. «Завтра ждем к девяти. Хорошего дня!» «Официально прощаюсь». Избрасывая сбрасывая вызов, смотрю на телефон в руках. Что я делаю остаток дня? Борюсь с собой. Меня в прямом смысле скручивает от желания бросить все и ехать к ней. В идеальной фантазии, конечно же, Женя меня рада видеть и не будет смотреть, как на сумасшедшего стоит к ней приблизиться и притянуть. Да кому я вру? Вжать в себя так, чтобы услышать ее сдавленные просьбы ослабить объятия. Вдыхать запах волос. Попробовать пальцами бархат кожи. Следуя своим мыслям, я поднялся, Прошел несколько шагов в сторону двери И застыл напротив зеркальной поверхности. И в таком виде я встречу свою пару. Руки так и тянутся К взлохмаченным моими же стараниями волосам, Приглаживая и усмиряя. И никаких больше джемперов цвета не сварения. Стягиваю и иду за сменной одеждой. Переодевшись, заставляю себя сесть за стол и нажать наконец кнопку на системном блоке. Монитор загорается, раздражая заставкой. И меня мучит страх, осязаемый и ничем не оправданный. В голове возникает миллион. А что если? Нельзя было ее оставлять одну. Я обязан быть рядом, обязан. Если же не смогу, то кто-то должен меня подменять. Мид, руки тянутся к телефону. Нет, лучше переговорить с глазу на глаз. Нервный хриплый хохот вырывается из моей груди. Я знал в теории, что такое притяжение пар, влечение, желание оберегать, а на деле практически неконтролируемая жажда оградить от окружающего мира и овладеть. Не проходит и 12 часов с нашей первой встречи, а я задумываюсь над тем, что Ар не так уж и гадко поступил с Лилией. В очередной раз я вскакиваю из-за стола и расхаживаю вдоль кабинета, шумно дыша и чеканно вышагивая. Однотипность занятий слегка успокаивает. Коваль обещал найти как можно больше информации. Прошло три часа, а его все нет. Входная дверь кабинета распахивается. Нашел все, что смог. Илья коротко рассказывает ничем не примечательную биографию, без каких-либо неожиданных подробностей, И напоследок ставит передо мной открытый ноутбук. И главное... Что это? Вопрос из разряда глупых. Я и сам прекрасно вижу, что изображено на экране. Женя в объятиях какого-то мужчины. «Кто?» — поправляет он меня. «Герман Евгеньевич Милосердов. Тридцать два года. Имеет славу беспринципного и довольно жестокого человека, если судить по отзывам людей, что с ним работали». Этому фото месяц, взято с профиля соцсети твоей пары. Больше никаких обновлений. И вот тут обрати внимание на геолокацию. Читаю название соседнего города. Проверял. Это адрес его квартиры. Значит... Это значит, что она переехала. И, скорее всего, торопливо, раз нет никаких документов, кроме паспорта. Что и послужило причиной отказа в работе. А главный вопрос «почему?» Что могло заставить девушку сорваться с места? Как правило, ничего хорошего. Виновато жмет плечами коваль. Присмотри за ним. Я не отрываюсь от мужского лица с самодовольной улыбкой. Илье не нужно объяснять дважды. Он захлопывает крышку ноутбука и покидает кабинет. А я уступаю себе и еду к ней. Подпирая стену рядом с входной дверью в квартиру, слушая оживленную болтовню.